ГИБЕЛЬ КИЗЛЯР АГИ Исмаил неторопливо шел по рынку, зная, что скоро увидит отца. И вдруг подумал. Он и сестры, вот их снова испеченный фавориткой султана уязвимое место. Надо бы их спрятать. Кизляр Ага вскоре догадается, что вовсе не обязательно опять посылать гонца в деревню, и придет сюда, Поговорить с родными армянки Ашхен. Срочно надо что-нибудь придумать. Хозяин ювелирной лавки, завидев любимого и чоглана султана Ибрагима, тут же вышел его встречать. — Заходите, Эфенди! — низко поклонился он. — Есть браслеты с рубинами, серьги сапфирами, изысканные перстни. — Покажи мне изумруды! «Прекрасные, как ваши глаза, Эфенди!» — не удержался старик. Он был ювелиром, истинным ценителем красоты, и не мог не заметить редкое сходство глаз и чоглана с изумрудами. Дочка ювелира, однажды увидев Исмаила, теперь ждет, когда тот придет снова. Вот и сейчас, наверное, притаилась за занавеской. Что тут скажешь? Такие глаза забыть невозможно». Исмаил улыбнулся. «Я не женщина, чтобы подбирать украшения под цвет своих глаз. Но ты прав. У новой наложницы султана глаза зеленые, и ей пойдут изумруды». Повелитель велел не скупиться. Исмаил небрежно тряхнул набитым золотом кошельком. «Покажи, что у тебя есть». Ювелир жадно посмотрел на тугой кошель. «Наложницы обходятся султану дорого». Говорят, он только этим и занимается, производством наследников, а не государственными делами. Народ не любит султана Ибрагима, того и гляди, начнется смута. Но денег на свой гарем падишах не жалеет, поэтому ювелир, невзирая на почтенный возраст, проворно метнулся в святая святых, туда, где под замком лежали самые дорогие его украшения. Когда он выкладывал их на прилавок, Руки старика дрожали от жадности. Исмаил перебирал лежащие на прилавке драгоценности, поглядывая в окно. Посудная лавка отца была неподалеку. Исмаил увидел, как старшая сестра Седа подошла к уличному торговцу купить зелени и овощей. — Присматривайте себе невесту, Эфенди! — улыбнулся ювелир. — Что? — он резко отвернулся от окна. Так можно и выдать себя. Мне еще рано жениться. Эфенди быстро станет пашой, — польстил ему ювелир, видя, что Исмаил обращает внимание лишь на самые дорогие украшения, те, в которых много золота и камней. «Твоими бы устами пить мед, старик!» — улыбнулся Исмаил. «Я беру вот это». Он указал на массивное ожерелье, подумав, что оно лишний раз подчеркнет белоснежную кожу и пышность груди его драгоценнейшей отныне сестрицы. Центральный изумруд размером с орех ляжет аккурат в заветную ложбинку, ту, от которой не отрывает взгляда султан. «И серьги я тоже возьму, а еще вот этот браслет. И мой тебе совет, заглядывай почаще в топ копы». Повелитель в восторге от новой наложницы, а она очень любит украшения. «И меня не забудь, мою доброту», — намекнул он. Ювелир благодарно нагнул голову. Султан Ибрагим сарил деньгами, стараясь порадовать своих хасики. О его расточительности ходило много слухов. Народ роптал, но ювелиром-то была прямая выгода иметь такого султана. Лучшие драгоценности утекают в горе, а взамен оттуда рекой текут деньги. Новая фаворитка, новые расходы. А если она жадная на драгоценностей, надо ловить удачу. Исмаил расплатился и взял изысканную шкатулку, которую ювелир дал в подарок к таким значительным покупкам. Проходя мимо седы, Исмаил еле слышно спросил — Отец в лавке? Та вздрогнула, но сдержала свою радость от встречи с братом. Седа помнила наказ своей умной младшей сестры. — Молчи и делай вид, что вы с Багратом не знакомы. — Да. — Так же шепотом ответила она. Исмаил зашел в посудную лавку. К счастью, там никого не было, ни одного покупателя. Отец, увидев его, прослезился. — Сынок! «Какой ты стал!» Но тут же взял себя в руки, поклонился низко и сказал, «Проходите, Эфенди, чем могу вам служить?» «Вам надо уехать», — отрывисто сказал Исмаил. «Тебе и сестрам, Седи и Корене, это ненадолго. Пара месяцев, и вы вернетесь в столицу». «Я как раз хотел увидеть окопы и шагане, и внуков», — обрадовался отец. — В деревню ты не поедешь. Вы дерны. Я купил там маленький домик. Как знал! — усмехнулся Исмаил. — Вам там будет хорошо. Уедете сегодня ночью. — Но, сынок, тебя будут пытать, если ты меня не послушаешь. И сестер тоже. А потом нас всех казнят. Отец охнул и засуетился. — Корене, девочка, иди сюда! Исмаил с безразличным видом отвернулся к окну. В лавку заходила покупательница. Увидев молодого мужчину, она смутилась и нервно поправила чадру. Исмаил окинул женщину оценивающим взглядом. Он по одним только движением рук, по пятке, выглядывающей из-под длинной юбки по походке, научился определять, молода ли женщина и хороша ли собой. Эта покупательница его не заинтересовала. «Возьми лавочник». Он кинул на прилавок пару монет. «Пришлешь мой заказ в топ копы?» «Слушаюсь, Эфенди». «Вещи собирай», — шепнул Исмаил, проходя мимо Корине. «Ночью за вами приедут мои люди». Он подумал о стражнике, которому отдал недавно перстень с рубином. Тот не выдал, не побежал с докладом к Кизляр-Аге. «Денег теперь будет много, их достанет сестра». Султан уже к ней щедр. Верность надо хорошо оплачивать, поэтому стражник скоро получит еще денег, а взамен будет докладывать о распоряжениях главного черного евнуха. Кого тот посылает из дворца и с какими поручениями. Вернувшись во дворец, Исмаил узнал, что его сестра все еще у падишаха, а Валиде, пользуясь случаем, занялась государственными делами. Сын ей больше не мешал, так же, как и Джинджи Хаджа, который заметно притих после того, как повелитель вылил на него горячий чай. Евнухи до сих пор обыскивали гарем, а стражники рылись в комнатах слуг, ища улики. Во дворце была буря, но все порывы ветра разбиваются от двери султанских покоев, куда запрещено входить с любыми новостями, не касающимися членов династии. Падишах развлекается с наложницей, забыв обо всем. Его нельзя беспокоить. Исмаил улыбнулся. Надежнее места сейчас не найти. — По приказу повелителя! Стражник посторонился, пропуская Ичуглана. Тот мог входить и без доклада. В топ копы настало время обеда. Но завтрак Падишаха так затянулся, что превратился в непрерывное пиршество. Казалось, время здесь остановилось. Исмаил знал об обжорстве сестры и с досадой подумал, что Ашхен перестаралась. Нельзя же бесконечно набивать свое и без того огромное чрево. Время подумать о делах, ибо в топ-копы счастье недолговечно. Повелитель? Исмаил зорко посмотрел, что там на ложе, чем заняты султан с его сестрой. Похоже, что оба они утомились. Самое время прервать эту идиллию. Исмаилу нужна помощь Шекер-пора. «Что принес?» Ибрагим тут же поднялся и жадно сказал «Покажи». Исмаил открыл шкатулку. «Изумруды! То, что я и хотел подарить моей зеленоглазой красавице!» Обрадовался Падишах. «Сахарок, а ну иди сюда!» Исмаил деликатно отвернулся. Негоже ему разглядывать полуодетую султанскую наложницу. Он услышал восторженный крик сестры. «Какая прелесть! Настоящее чудо!» А потом звуки поцелуев. «Угодил так угодил!» Радостно сказал ему падишах. «Проси, что хочешь!» «Мое желание — служить вам и дальше, повелитель!» Скромно сказал Исмаил. «Я разделяю вашу радость, но у меня новости!» Он сделал паузу, бросив выразительный взгляд на сестру. «Мол, ты тут бездельничаешь, а во дворце скандал, не пора ли вмешаться?» «В гареме что-то случилось?» Равнодушно спросил султан, который был занят примеркой украшений с изумрудами на шею и в уши своей обожаемой шекер-пора. «Не в гареме, а во дворце!» Убили слугу. — Вот как? И кто? — Убийцу ищут, повелитель. — Валида знает? Ей доложили. — Ну так пусть она этим и занимается. Кизлярага хотел вашей аудиенции. Говорит, у него важные новости. — Ладно, найди его, — проворчал Ибрагим. — Выслушаю, так и быть. — Повелитель, — проворковала Шикерпара, — я хотела бы увидеть свою комнату. Надеюсь, я не буду больше спать с рабынями, и мне нужно подготовиться к обряду, я хочу стать мусульманкой. — Я сам совершу обряд, — обрадовался султан, — ты права, иди готовься, вечером я за тобой пришлю. Из султанских покоев они с сестрой вышли вместе. Исмаил зорко смотрел пуст ли коридор. Всего десяток другой шагов они с Шекер-пора пройдут рядом, наедине. А ему надо сказать сестре так много. Он терпеливо ждал подходящего момента. — Это ты его? — еле слышно спросила наконец сестра. — Да. Пока ты развлекаешься, я устраиваю наши дела. Пора и тебе поработать. Слушай внимательно. Отец и сестры сегодня ночью покинут Стамбул их не найдут. Мы должны как можно быстрее избавиться от Кизляр-аги. Турхан его ненавидит. Она твоя союзница. Сыграй на том, что сына рабыни султан любит больше, чем старшего шахзаде. Страви их, Хасики и Кизляр-агу. У нас мало времени. Действуй». «Вот она, моя сладкая». Увидев их, Кизляр-ага Широко расставил руки, словно хотел обнять необъятную фаворитку султана, его новую усладу. Широкое черное лицо Евнуха было похоже на масляный блин. — И паш тут как тут. А не спелись ли вы часом? — подозрительно спросил он. — Говорят, повелитель за мной посылал. — Да, ага. Султан тебя ждет. — усмехнулся Исмаил. — Поспеши. «Не думай, что тебе все сошло с рук!» — прошипел Кизляр Ага. «Я докажу, что это ты убил гонца!» «Ага, я хочу видеть свою комнату! Это приказ падишаха!» Шекер-пора поправила изумрудное ожерелье на полной белой шее. Черный гигант скользнул по нему жадным взглядом, мысленно прикинув стоимость. Однако султан безгранично щедр к своей новой фаворитке. Это говорит о том, что Падишах ее безмерно ценит. Сейчас не время связываться с толстухой. — Что стоишь? — обернулся кизляр-ага к семенившему за ним евнуху. — Не слышал? Приказ Падишаха. Иди, скажи Калфом, пусть подыщут комнату, достойную нашей красавицы. И служанку ей подыщите попроворнее. А ты, Паш, ступай! Нечего тебе крутиться возле Горема. Не доверяй им, — шепнул Исмаил сестре перед тем, как уйти. Шекер пора и сама понимала, сколько у нее теперь здесь врагов. И самый могущественный, вот он, главный распорядитель гарема. Смотрит так, словно в душу хочет залезть. «Кто ты, девушка? И почему зарезали гонца, которого я послал в твою родную деревню?» Она мысленно повторяла про себя слова брата. «Страви их! Двух самых влиятельных женщин в гареме! Пусть эти две кобры жалят друг друга, но для этого надо завоевать доверие Турхан-Султан. Шекер-пара готова была ее задушить, потому что Турхан была матерью наследника». И к заветному титулу валиде ближе всех. Хотя Кёсим Султан еще не старуха и выглядит здоровой. Но в топ копы так много крутых лестниц, и даже встречаются ядовитые змеи. Еда бывает несвежей. Во дворец проникают болезни с пыльных стамбульских улиц и многолюдных рынков, куда хасики то и дело наведываются с позволения падишаха подыскать себе какую-нибудь редкость. Они вытребовали себе это право в нарушение всех приличий, и Валиде ничего не смогла поделать, потому и злится так на Турхан, ведь это она, зачинщица. Оспа, чума, все может случиться с теми, кто выходит из дворца на рынок. Но Турхан себе цену знает и бережет себя и единственного сына-наследника. Вокруг нее всегда полно стражи. Главной хосяки не подобраться, разве что интриги. Шекер-пора с тоской смотрела в спину брата. «Исмаил, не уходи! Не оставляй меня одну в этом клубке ядовитых змей, где каждая норовит смертельно ужалить. А султан сегодня осыпает щедрыми дарами, а завтра кто знает, не прельстит ли его другая пышная красотка. Все так ненадежно!» Она встряхнулась и заставила себя принять боевой вид. «Сегодня именно она — избранница, новая фаворитка. А как удержать султана, зависит от ее ума и ни от чего больше, от ума и хитрости». «Я хочу покоя с балконом», — капризно сказала она Евнуху. И с чего захотела? Сначала стань хосяки». «Провела одну ночь в султанских покоях, и уже подавай ей все самое лучшее!» «Да, потому что я шекер-пора. Так меня назвал падишах сегодня ночью. Сахарок. Я самый лакомый кусочек, самый сладкий для нашего повелителя, так что подчиняйся мне!» «Ладно, идем!»